Васенька, Васенька, вижу, глазки твои слепаются. Не отложить леска на завтра. М -м -м. Поздно, стемнело. Матушка, ну что вы, родная, говорите, говорите. Ай, ну уж ладно. Ой. Ну, После этих самых слухов в Рязанскую эту губернию, как снег на голову, и прискакал нынешний наш генерал-полицмейстер, барон Курф. Так. По именному приказу государыни он повез их в Архангельск, а то ли ночью, по тайности, прямо в Соловецкий монастырь. Акки гром сразила заключенных весть о новом переезде. Думали они по первости, что везут их в Сибирь, в тот город, где жил всеми клятый Берун, принцессу Анну Леопольдовну. Разлучили с любимыми слугами и с наперсницей фрейлиной Менгденшей. Отобрали все ее вещи. Баулы, часы, дорогие гребни, персни. Ай, сестру Менгденшей я потом видела, и она про то мне рассказывала. Аспиды, как есть аспиды. Последнюю атласную девчонку с принцессы сняли. Повезли ее в простом платье. А, так а как же, куда же наследника одели? Иванушку по пятому годку под охраной генерала Корфа повез в коляске с собой майор Миллер. Ага. Двинулись осенью, опять бездорожье, дождь, а потом снег и сильные холода. Поводы для ссыльных готовил полковник, прости господи чертов. Помню я его, такое страшное имя, и придобрый был человек. Да. А ему было... А велено иметь при коляске нарочитого солдата И звать арестованного не иначе, как Григорием Видать в честь Гришки Отрепьева И верх в коляске всегда держать закрытым И вот приехали путники к Белому морю Полковник чертов вдруг, представь, тронулся умом Господин Перст А пока узнали о том и тоже увезли его куда-то Он среди всякой пустоши болтал о несчастных Угу. А более, Васенька, ничего об них не знаю <сос> так -то, Таков-то, но не свет а, Самый он изменчивый, ленущий, тлею везде пахнет смертью Ай. Мирович медленно погружался в тяжелый тревожный сон Несколько раз просыпаясь в холодном поту Слыша крик принцессы Анны Леопольдовны «Не видать мне боли сына, прощай, Ванечка, мой царь, прощай навеки!» Или голос Бавыкиной, который постоянно повторял «таков-то нонче свет, самый он изменчивый, ленущий, тлею везде пахнет смертью».